Глава пятнадцать. Обратная дорога кажется короче. На волне хорошего настроения я рассказываю Алексе о себе почти все, не скрывая. И то, как была замужем, как рассталась, как тяжело переносила этот период. Про родителей, деревню, работу. Даже про машину, которую я раскрасила губной помадой, какому-то наглому типу, загородившему мне выезд на стоянке в пятницу. Тоже упоминаю. Мы вместе смеёмся над последним. Я вообще чувствую особую лёгкость в общении с ним. Как будто мы знакомы с детства, и я могу доверить ему абсолютно всё, даже самый сокровенный секрет. Хорошо, что у меня такого нет, а то точно выболтало бы. «И где вы были?» – встречает нас Боря, когда мы возвращаемся к Турбазе. Он в плавках, шлёпках и с влажными волосами. «Видно, недавно вернулся с пляжа». «Осматривали достопримечательности», — ухмыляется Алекс. Борис переводит взгляд на мужскую руку, лежащую на моей талии, снова на Алекса и зеркалит ухмылку. «Судя по вашим довольным лицам, прогулка удалась». «Ладно, пора закругляться домой, а то тут некоторые уже успели поругаться». «Кто?» Бежит вперед меня любопытство. «Да Серега со Светкой!» Цыкает недовольно. «Они спокойно жить не умеют. Эх, а я думал, еще порыбачить получится». «Кто ж тебе мешал?» «Да все во время упирается. Хочется и отдохнуть, и расслабиться. А тут эти. И Юлька полезла зачем-то к ним». а Растерянно машет рукой. Со стороны одного из домиков доносятся знакомые голоса. Кажется, девчонки спорят. а может даже ругаются. Вон, слышите? До сих пор не успокоиться никак. Я невольно отвлекаюсь на повышенной интонации, извиняюсь перед парнями и иду к коттеджу, подхожу ближе. Да потому что мозги надо было включать, а не одно место. Слышу раздраженный голос Юльки. Знаешь что, молчала бы уже, умная нашлась тут. Шипит в ответ Света. «Уж кто-кто, а ты тут святую из себя не строй, с мозгами, блин!» «Ты мне рот не затыкай! Из-за тебя теперь у нас могут быть проблемы!» «Проблемы, если и будут, то не у тебя, сердобольная! Мы сами разберемся как-нибудь! А вот у тебя могут быть проблемы, если твоя подружка узнает, что ты ее продала, как проститутку!» Я чуть не спотыкаюсь на пороге, замирая и прислушиваясь. Если несколько секунд назад я хотела зайти в дом и успокоить их, то теперь меня словно кто-то схватил за шкирку, не пуская вперед. Странная оскорбительная фраза, брошенная свет и в порыве злости, неприятно царапает сознание. Имя подруги названо не было, но я почти стопроцентно уверена, что речь идет обо мне. — Ты бы рот закрыла и не резла, куда не просят! — гремит чем-то об стол Юля. Не переводи стрелки. Что? Правда глаза колет? Думаешь, я не знала? Света, я тебя пока по-хорошему прошу, заткнись. А то что? Ты лучше скажи, как потом будешь объяснять Лике, почему ее попользовали и бросили. Хорошо, если просто бросят. Они распространят по сарафанному радио номерок среди своих. Что скажешь, когда к ней клиенты повалят, а она ни сном, ни духом. Елейным голоском провоцирует Света. «Какие клиенты? Какие проститутки? Какое сарафанное радио?» Неприятная догадка сдавливает горло. В голове, как разрозненные кусочки одного пазла, крутятся отдельные кадры. Разговор с Юлей накануне выходных. Странные намеки. Несостыковки во времени. Уверенный взгляд Алекса в мою сторону. Шуточки ребят. Обвинение Светы в адрес Юльки. Крутятся и никак не могут сложиться в цельную картину. Не могут? Или я этого не хочу? Потому что подсознательно чувствую, что в готовом виде она мне очень не понравится. «Ну ты и сука!» – разочарованно тянет Юля. «Это еще большой вопрос, кто из нас, сука? Я, в отличие от некоторых, сутенером на полставке не подрабатывала». «Так что ротик свой захлопни и бревно из глаза вытащи, ок!» «Правильная нашлась тут!» Света договаривает последнюю фразу и, судя по шагам, направляется на выход. Хлопает дверью и застывает. «Замечай меня на пороге!» Изумление на ее лице сменяется растерянностью, а та, в свою очередь, уступает место бравадной злости, когда понимает, что я все слышала. Света останавливается напротив, складывая руки на груди. Ждет реакции. Но я настолько дезориентирована, что не знаю, как реагировать на брошенный мне вызов. Мозгами понимаю, что верить вырванным из контекста словам не лучшее решение. Но почва из-под ног уже выбита. сомнение посеянное Услышанное из памяти не стереть. А задать прямой вопрос в лоб у меня язык не поворачивается. И я молча смотрю на свету. «Ты еще тут?» Раздраженно распахивает дверь Юлька, адресуя претензию той, с которой ругалась минуту назад. Но, замечая еще и меня в прихожей, словно натыкается на невидимую стену. «Лик, ты...» «Она все слышала!» С торжествующим видом разворачивается света. Юля шумно сглатывает, переводя на меня испуганный взгляд. «Если до того у меня и были сомнения...» что я неправильно поняла смысл последних фраз разгоревшегося конфликта между девчонками, то теперь они окончательно растворяются. Пазл складывается. «Лик, я все объясню!» Выставляет руки в защитном жесте, будто ждет, что я, как ревнивый муж, заставший жену на измене, кинусь на нее с кулаками. Только я не хочу объяснений. Я хочу правды. Но ни Юля, ни Света мне ее не скажут. потому что каждый будет тянуть одеяло в свою сторону, а истина где-то посередине. Я уже начинаю догадываться, что Алексу нужна была девочка на ночь, чтобы расслабиться, а Юля предложила на эту роль меня. Только так, чтобы я об этом не догадалась. Чтобы для меня все происходило естественно. Делала она это из корыстных побуждений или же хотела как лучше, я сейчас знать не желаю. «Мне интересно другое». «Сколько?» «Что? Лик, ты о чем?» Сбиваясь и явно нервничая, переспрашивает Юля. «Сколько он заплатил?» И тут не нужно пояснять, что я имею в виду. Все прекрасно поняли смысл вопроса. «Да, мне тоже интересно». Присоединяется Света с издевательской улыбкой на губах. «Почем сейчас подруг продают?» «Ты!» – поджимает губы Юлька, испепеляя ее взглядом, вкладывая в одно единственное слово всю гамму оттенков своей злости, всемыслимые и немыслимые оскорбительные эпитеты, которые она адресует ей. «Девчонки, чего стоим? Кого ждем? Собрались?» Сбивает накал эмоций, внезапно нарисовавшийся на пороге сзади меня Борис. «Тогда грузите сумки в машину!» Если что тяжелое, говорите, я сам отнесу. При Боре разговор продолжать бессмысленно. Знал он или нет, мне не интересно но обсуждать эту тему еще и с ним я не стану. Я без того чувствую себя так, словно меня вывалили в грязи, а после еще и посмеялись. Хотя не исключено, что так оно и было за моей спиной. А я ведь верила им, считала своими друзьями. В груди все сильнее ширится черная дыра. Сквозит. За что? Что я такого сделала Юле, что она со мной вот так? Она ведь знает меня черт знает сколько лет. Почти с прошлой жизни. Мы с ней в огонь и в воду. Еще и подробности требовала. Неужели Алекс предложил такую баснословную сумму, что она пожертвовала нашей дружбой, не глядя? Мерзко. Противно. Горько. Обидно, очень. «Я не поеду с вами, у меня дела». Поворачиваюсь к Боре и отвечая на удивление ровным, спокойным голосом. «Мне мама позвонила, нужно к тетке. Это в соседнем городе, и отсюда ближе, чем если поеду назад». Сочиняю на ходу. «Лик, прекрати! Я сказала, все объясню!» Летит Юля. «Объяснишь попозже». и я пришла сюда сказать, что у меня форс-мажор. Каким-то чудом не удается держать лицо и не показывать, что творится у меня в душе. «Это далеко? Может тебя довести? Услужливо предлагает Борис. «Это неудобно. Большой крюк делать, и там дорога плохая». Страхуюсь, зная, что Боря слишком любит свою ласточку, чтобы гонять ее по бездорожью. Я не хочу общаться с их компанией сейчас. Меня штормит, меня плющит, мне больно. Я не желаю дальше находиться в этом обществе. И первое чувство, которое будет самосохранение это бежать. Просто дистанцироваться. О, ну тогда извини. Все нормально. Лик, подожди. Кидается следом Юля, но я останавливаю ее взглядом. Не знаю, что транслируют мои глаза, но подруга резко тормозит, умолкая. Мы стоим так несколько секунд. А после я просто ухожу. возвращаясь в свой коттедж. На мое счастье, Алекса в нем нет. Не знаю, что бы я делала и как вела себя, окажись еще и он рядом. А я на грани срыва. Заказываю в приложении такси, быстро собираю свои вещи, не переживая о том, что могу что-то забыть. Ценного я ничего не брала. А мелочь не жалко. Вот и все, Золушка. Сказка закончилась. Принц оказался ненастоящим, подруга Бабы Егой. Счастье – кареты, которая в полночь превратилась в тыкву. Вернее, в полдень, даже позже. Но это не имеет значения. А я ведь чувствовала, что все это какое-то эфемерное, что нужно наслаждаться каждым мгновением, потому что в любой момент дымка рассеется, и я увижу настоящую картину происходящего. Такси приезжает удачно. Как раз в тот момент, когда в домике у Юли разгорается новая ссора между девчонками. Из окна видно, как туда торопится Сергей с алексом после женских криков и звуков бьющейся посуды. Юля со светы перетягивает внимание на себя, и я тихо, без лишних слов, прощаний, объяснений. «Выхожу из дома, сажусь в машину и по-английски покидаю ребят».